Джейн Штольц. Демонология Сангамара. Часть их боли. На все есть в жизни воздаяние. За доброту получим злодеяние, безчестие обернется отражением, расплата за любовь мучение. Но независимо от этой круговерти Мы платим за попытку жизни всяко смертью. Глава первая. Погоня. Было раннее утро. на землю будто облако опустился морозный туман, посреди которого стоял погруженный в сонное затишье бивуак. Вокруг него раскинулись почти бескрайние холмистые равнины, кое-где прорванные небольшими рощами и одиноко стоящими деревцами. Одно такое дерево ель. Вздывалась прямо посреди бивака, и среди его ветвей неожиданно каркнул ворон. Каркнул неприятно. Ноэльский караульный поднял голову, придержал шлем и ширкнул на него, Потрясали бардой. Старый ворон подпрыгнул, тяжело вспорхнул, но тут же приземлился на сук повыше, где безопасней. И снова он продолжил глухо каркать, раздражая всех вокруг. Тогда караульный нащупал под снегом камень уже было взялся за него, чтобы бросить птицу. Однако та успела вовремя покинуть ель. Шумя крыльями она пролетела над канавьями, навесами, повозками и будто нарочно приземлилась туда, куда не следовало, на голубой расписной шатер Мариэль де Лилиадан. Цепившись когтями во флагшток, она снова угрожающе каркнула. Караульному пришлось опустить занесенную руку с камнем, и он в бессилии зашипел, оголив клыки. «Кыш!» Пошёл вон, чёрты ворон, убью. Однако ворон, матерой, с большой лохматой бородой под клювом, будто знающий, что угроза для него нет, никуда не улетел, а лишь хлопал крыльями и каркал. Его глухой, сиплый голос противно разрезал окружающую тишину, заставляя просыпаться всех тех, кто еще сладко спал под стеганными одеялами. Откинув полог богатого шатра, снежную завесу ступила Мриэль де Лилиадан. Охрана тут же согнулась в поклоне. Сама же графиня, кутаясь в шаль, стала задумчиво разглядывать птицу на верхушке своего красивого шатра. "Позволите, Тео", шепнул один из караульных, поднимая камень. "Не позволю. Только глупец убивает посланника, пусти явившегося с дурными вестями". "Ада, ада, найди мой головой плащ с куницей!» Служенка явилась из шатра серой Теньев и накинула на плечи хозяйки плащ. Пригладив меховой воротник, Мариэль вздохнула и продолжил рассматривать ворона. Тот тоже глядел на нее, поворачивая голову и мигая то одним круглым черным глазом, то другим. Затем графиня прислушалась и перевела свой взор уже на окрестности. Прошлым вечером лагерь был наспех окружен повозками, служащими в качестве ограждения. Посредине были установлены такие же скорые навесы, где, укрывшись льняниками, еще посапывала часть прислуги. Из-за вороневого крика многие уже просыпались, потягивались, и лагерь медленно оживал. Скоро все должны тронуться в долгий путь. «Прикажете собирать вещи", спросила Ада. "Нет, это бесполезно". "Почему, ты Телморрельд?" "Мне эти вещи более не понадобятся", ответила графиня, снова взглянув на замокший на флагштоке ворона. "Хотя, подай мне еще, пожалуй, платок. Может пригодиться». Кто знает, насколько далеко простирается его учтивость. Каркнув единожды, ворон тяжело взлетел и исчез в морозной дымке. Мариэльт проводила его долгим взглядом, затем вернулась в свой богатый шатер. Пока бивак медленно пробуждался, двое вампиров караульных переговаривались около коновязи. На их лицах ясно отпечатывалась неприязнь к тому, о чем они говорили. Не нравились им эти черно белые пейзажи, где ветер метался унылый пустой, будто бы обезличенный. Караульные мечтали о своих родных просторах, о любимом и волнующем сердце Ноэли, куда стремились всей душой. Им мозовеловых лесов хотелось, и чтобы фел выдувал из своих ноздрей крепкий ветер, полный свежести. А чего море грозно раскатало бы у пристани Луциуса, разбиваясь об нее в белую пену? Вздохнув, Луан пожаловался своему товарищу. Мерзость они север, согласись. Мерзость. А чего это Тео приказала не собираться? Разве не спешим мы в Ноэль?» Он две недели без роздха почти. Может, не в духе. Все равно же собираемся, чтобы быстрее миновать эти проклятые земли. Тут Луан вдруг встревожился. Ты слышишь? Спросил он. Слышу, земля гудит. Вспомни, она также гудела у того села на распутье. Хмуро отозвался его напарник. Да нет, слушайся. Слушаю, точно земля гудит. Неудивительно, почему все здешние демоны давно сбежали на юг. Чтобы этот север с его вечной тряской дюжи затопили. Ладно, схожу-ка проверю. И Луан, со вздохом уставшего южанина, которому противил этот север, да так противил, что сил больше не было его терпеть, стал взбираться и спускаться по низким холмам. Он все шел, шел среди морозного тумана, размышляя, что подив а еще должно быть тепло. Однако вскоре мысли его прервались. Он замер, вслушался, из-за кряжа донесся уже не неясный отдаленный гул, а конский топот. Атакуют. Их атакуют. Луан помчался обратно к лагерю. Позади него все сильнее сотрясалась земля, а мерзлый воздух наполнился звонким ржанием приближающихся коней. Когда он уже подбегал к возведенному из-подвота ограждению, из снежного тумана за его спиной родилась огромная тень. Оглянувшись, Луан увидел, как эта тень обернулась всадником в желтом тобарде. Сверкнуло остриё копья. Луана насадили на ясениевое деревце. И вопящего протащили еще с десяток васов в воздухе пока копье не обломилось. Из тумана просачивались и другие всадники, напоминающие скорее гримов. Они явились молча, без каких-либо криков, без возвещений, из-за кого же они сражаются. В руках у них развивались бело-жёлтые знамена с гарпией в трех лентах. Знамена барона Бафровского. Бафроидское войско напало на бивуак. Нападавшие сразу отрезали ноэльцев от коновязи. И выходили все лошади. Там же жешибли, затоптали пару караульных. Среди ноэльских слуг началась паника, истошно заверещали служанки, многие кинулись кто куда, не разбирая дороги. Поначалу бивак стал местом не сражения, а резни. Чуть погодяс, ноэльцев спало оцепенение, и кто мог, похватался за оружие, чтобы дать отпор. Их недолгое замешательство развеялось, когда они поняли, что нападавших примерно столько же, но они люди. Те, кого не затоптали быстрым набегом, кто не пал от пронзающего копья, кто не растерялся, собрались в сердце лагеря, у самого большого голубого шатра. Там они выстроились плотной непоколебимой стеной, чтобы защитить находящуюся внутри Мариэль де Лилиадан. Наступательный порыв иссяк, атака захлебнулась среди палаток, мешков с зерном, костров, выстроенных из повозок ограждений. Лагерь был устроен тесно, на больших широкогордых конях не протолкнуться. Поэтому буфроицы спешились и беглым шагом двинулись дальше. В руках у них горели кровью копья и мечи. Их вел за собой предводитель, укрывший свои доспехи за желтым табардом. Около шатра два малых войска столкнулись не щадя. То был бой не на жизнь, а на смерть. Люди и вампиры. Буфроицы наседали копьями, выставив их вперед и коля, а ноэльцы отбивались. В какой-то миг ноэльцы сами решили пойти в наступление сыграть на страхе людей перед собой, но страха они не обнаружили. Буфроиты шли на них зло яростно и скоро. Вскоре видя, что их продолжают атаковать невзирая на потери, строй вампиров дрогнул. Тогда они попытались атаковать предводителя нападавших. Трое навалились на него, скрывшего доспехи за желто белым табардом со знаменами буфроита. Но он даже не порывался отступить. С яростным криком, сверкая синими глазами, главарь кинулся в самую гущу. Он был сердцем атаки. На его щит, с замазанным грязью гербом, обрушились удары. Щит тут же не выдержал, треснул, осыпал щепками, но главаря это будто бы и не поколебало даже на миг. Он продолжал давить стену, выросшую перед расписным шатром графини, кидался на нее, как голодный волк. В нем кипели сила и сухая злоба, но Эльсы были быстры, но он быстрее. Они были неутомимы в бою, но он неутомим. Они кололи его, били, но он будто не чувствовал боли, и каждый, посмевший занести над ним клинок, падал замертво. Теперь уже стройной эльцев совсем рассыпался, как снег вокруг них. Они поняли, что на них напали не из желания наживы, а из лютой злобы. На них напали как на злейших врагов. Под таким яростным натиском и выучкой, удивительной для людей, вампиры кинулись в рассыпную, бросили все. и расписной шатер, где укрылась графиня, и саму графиню, а также весь скарп и сундуки. А в самом шатре Мариэль де Лиллеада накружили слуги. Прислуга то испуганно хваталась за дорогие вещи, будто желая спасти их, то рассеянно оглядывалась, то в каком-то оцепенении вслушивалась в звуки боя снаружи. Цирюльник поет, нервно дергал свою бессменную сумку, украшенную ноэльскими голубыми алиандрами. "Теу, теу", молила слезно Айорка Ада. "Нужно бежать!" В этом нет никакого смысла, отвечала спокойно Графиня. Мы выведем вас, Тео, пойдемте». Лагерь уже окружен. Никто отсюда не уйдет живым. Тео, молю. Однако Графиня так и не ответила. Тогда Ада замерла, она качнулась от горя и закрыла глаза руками, не желая воспринимать все происходящее. Ведь они ехали в Ноэль, куда она стремилась всем сердцем, как мать и жена, желая увидеть двух своих детей и оплакать умершего мужа Кенса, но сейчас за шатром раздавались крики, отвратительно бряцало железо, также отвратительно пахло кровью. Она всегда любила запах крови, этот сладостный, тягучий запах наслаждения, который многие вампиры на юге называли красным золотом. Однако здесь, в лагере, кровь пахла иначе. Она пахла смертью, и то была кровь ноерских слуг. Что с ними сделают? Убьют Но как они вообще посмели напасть на них? Что же происходит? Потерявшись в мехах, Мариэль стояла величественно. Она безразлично слушала, как снаружи за нее умирают ее вампиры. Их было порядка полусотни, грозная сила, но не против такого сплоченного и злого врага. Не выдержав звуков снаружи, Ада разрыдалась и кинулась к другой стороне шатра. Ее тонкое тело изогнулось, и Айорка, бросив горестный взгляд на хозяйку, взгляд последний пролезла между настеленными льняниками и тяжелым голубым пологом она побежала в снежную завесу следом за ней после недолгого промедления бросился и цирюльник поёт с трудом волоча за собой сумку впрочем стоило ему лишь показаться снаружи как его тут же настегло лезвие неприятельского меча а даже чудом вырвалась из железных тисков и теперь бежала в тумане сзади донеслось ржание затем грубые окрики догнать За ней бросился в погоню кто-то тяжелый, ибо конь подсадником измученно хрипел, а сам всадник громыхал доспехами. Чувствуя ужас, Ада пробежала за заснеженный холм. За ним она увидела реку и кинулась к ней как к спасительнице, чтобы укрыться в ее ледяных водах. Однако перед ней, вынырнув из снежной завесы, вдруг явился рыжий конь. Ада вскрикнула и остановилась. Тяжело дышащий от старости воин в удивлении посмотрел на женщину, глядящую на него снизу вверх. В неё ещё не были заплетены пануэльские косы, а потому перед преследователем она предстала стройной и женственной. Платье облегало ее тонкую фигуру, а сама она дрожала от ужаса и глядела испуганным взором лани. Рука её невольно дрогнула, а копье зависло над милой головкой, обрамленной темно серыми волосами. Казалось бы, он сомневался, демоница ли перед ним или беззащитная женщина. Однако тут беззащитная женщина вдруг оскалилась клыками, в неистовом желании жить, хотя бы ради своих детей, она схватилась за копье, потянула его на себя. Внешне она выглядела слабой, но воину показалось, будто лишила его оружие и могучая сила, присущая скорее рыцарю, нежели женщине. Изогнувшись, ада сделала выпад. В каком-то непонятном удивлении преследователь посмотрел сначала на нее, потом на свой нагрудник, чувствуя, как остриё вошло аккурат между ним и его наплечником. Покачнувшись в седле, он понял, какую ошибку совершил, и впился в бока коня шпорами. Ада испуганно зашипела. От укола рыжий конь захрапел и встал на дыбы, а его тяжелая копыта ударила женщину, от чего та, вскрикнув, упала на землю с раскроенной головой. Воин же чувствуя, как горячая кровь толчками заливает его нагрудник и перчатку, с трудом достал из ножен меч. Однако так и не в силах вернуться к лагерю, где бушевало сражение, он качнулся раз, качнулся два, хватая за поводья, и с грохотом доспехов выпал из седла. Похоже, Грагу все таки настиг его, подумал он в последний раз. Смерть заслала ему глаза. На одинокую ель вернулся все тот же старый лохматый ворон, выделяющийся на фоне окрестностей своей угольной чернотой Тяжело приземлившись, отчего с ветвей осыпался снег, он принялся оглухо каркать. Ворон передвигался короткими скачками и глядел на происходящее внизу. Утренняя полутьма уже рассеялась, поддавшись солнцу, и снежная пыль слепила взор. Марельт вывели из шатра. Она стояла посреди полного трупов бивуака, скрестив руки на груди и то ли с безразличием, то ли с высокомерным презрением глядела на своего захватчика. Захватчик весь в крови, будто искупался в ней. Снял шлем. Седые волосы рассыпались по плечам. Однако то оказался не барон Бафровский, а Филипп фонда Даттесмара. Во взгляде его была холодная злость, такая злость, куда страшнее пламенной ярости. Такая злость способна намеренно похоронить весь мир под пеплом лишь из соображений мести. "Это заслуга не твоя, а твоих коней", заметила Мариэль. Не зря ходят легенды, будто они появились от загулявшей у берега кобылы, на которую наскочил кельпи. В конце этой старой дороги у Вертеля тебя бы настиг отряд терата Черного, — ответил сухо Филипп. Не настиг бы. И почему же? Потому что многие понимают, что лучше подлая жизнь, чем мертвая честь. Вот и орад живет не честью, Филипп, как ты, а соображениями, как выжить, опасаясь моего брата и его мести. Он бы позволил мне пересечь литордийские земли и сообщил бы бёлты о том, что не обнаружил меня, а лишь мои следы, и он бы поступил разумно, желая сохранить себе жизнь, в отличие от тебя. Филипп ничего не ответил. Он уже зашел слишком далеко, чтобы пугаться угроз. Он вступил на тропу войны и к этой войне был готов духом. К нему подошел молодой лукам Альгерп, также одетый в желто белый буффароидский табард. Держа шлем на сгибе локтя, он поклонился и прискорбным и глухим голосом отчеканил: "25 наших погибло", Речь шла о третий войско. "Но эльфов много ушло". "Да", кивнул капитан. "Сколько?" "Больше половины. Видели убегающих слуг". "Хорошо. Значит, они сообчат вновь или то, что нам нужно. Прикажи прямо сейчас нескольким верховым в буффарейских табардах Проскакать рысью подле ближайших деревень на северо-востоке, в 3 милях отсюда. Но прикажи проскакать на расстоянии, иначе местные живо распознают подлог. Пусть даже местные считают, что это на графиню напал барон Бафровский. И Филипп зло усмехнулся, спиная, как его отряд по пути наткнулся на отряд барона Бафровского, разыскивающего беглеца Ольстера. Филиппом тогда объяснил, что не стоит тревожить покой старейшин. Да так объяснил, что с трупов потом знамена и доспехи пособирал для своей задумки. А тем солдарам, на которых табардов не хватило, приказал укрыть дербовые отличия тестымара плащами или замазать грязью. А что делать с добычей? спросил Лука. Возьмем лишь золото фураж и коней, они нам пригодятся. Все остальное, имеющее ценность, надобно выволочить с шатра, собрать трупов и утопить в реке, приказал граф А затем, различив горе в карих глазах молодого командира, спросил: "Твой отец тоже погиб?" "Для него это честь, милорд". Нахмурившись, Филипп снял со своих плеч роскошный черный плащ, подбитый белкой и окроплённый вражеской кровью, и передал его Луке. Тот принял последний дар для своего отца с достоинством. Каждый из солровских конников мечтал о таком проявлении уважения со стороны господина. Прикажи подготовиться к скорым похоронам для наших людей. Нам нужно срочно отбыть. Без отдыха? Да, ответил граф. Но есть раненые, «Тяжелые?» Нет. Тогда пусть отдыхают и перевязываются, пока идут похороны. У нас нет времени на такую роскошь, как отдых, Лука. Все сделаем по дороге. Позови из рощи слуг и Жака. А пока пересядем на свежих ноэльских». И на них погрузим в юки. И Филипп отрывисто добавил, не терпя возражений: "Пошевеливайтесь!" Лука пошел исполнять приказ. По традиции своих земель он укутал почившего отца в графский черный плащ, чтобы вскоре уложить его в наскоро выкопанную могилу вместе с другими солдарами. Те, кто не копал могилы, принялись перегружать мешки с зерном. Другие помогали раненым с перевязками, чтобы не задерживаться и тронуться в долгий путь. Все делали быстро. Гвардейцы жили так уже долгое время, в изнуряющей поспешности. Ели быстро, спали, прикрыв лишь один глаз, в города почти не заезжали, только чтобы обнаружить след беглянки. Мариэль, досели покорно стоящей посреди бивуака, вздернула брови и отвела руку в грациозном жесте. "Твой трюк со знаменами буфраитас сработает лишь ненадолго", заметила она. "Дольше и не нужно", спокойно ответил граф. Действительно, какая разница, когда ты заплатишь дорогую цену? Неделей позже, неделей раньше. Все равно в конечном итоге в твоих руках умрут все твои дети и друзья. Ты похоронишь их всех и снова останешься один. Одиночество это твое проклятие и безумие, с улыбкой произнесла Мариэль. Не успела она договорить свои злые слова, чтобы разбередить старые раны, как Филипп взмахнул клинком. Графиня невольно вскрикнула, а ее вытянутая кисть отделилась от руки. Кисть упала на землю, тут же сморщившись, почернев и вдруг рассыпавшись в прах. Лишь голубое сапфировое кольцо осталось лежать посреди праха. Оно ярко лучило под солнцем, как порой лучит Ноэльское море. Тогда Филипп наступил сапогом на это кольцо и вдавил его в грязь. Втоптав его, он достал кинжал и подошёл к графине. Она гордо сжала губы, понимая, что с ней хотят сделать, но от повторного крика не удержалась. Лезвие перерезало ей вместе с тканью сначала сухожилие правого плеча, потом левого, отчего кровь побежала по ее голубому платью обогрив его. Затем Филипп обошёл ее, склонился, приподнял юбку платья и полоснул уже по пяточным сухожилиям. Чуть выше украшенных жемчугами туфель. Мариэль завалилась назад. Он подхватил ее, Ее с безвольно повисшими руками и ногами Филипп молча понес прочь, завернув перед этим в ее же плащ. Ее угрозы остались без ответа. Впрочем, глаза графа были серьезны, ибо угрожали ему не от страха, а от уверенности, что эта угроза воплотится в жизнь. Высокого холма Филипп передал графиню, которая не могла пошевелить даже пальцем, другим гвардейцам. Сам он встал с краю могилы и хмуро оглядывал лица убитых тех, кто верно и преданно служил ему, тех, кого он знал по имени. В могиле лежали 25 крепких мужчин, даже среди которых Сэр Джей Мальгерб казался медведем. Ни один из них не сбежал, когда стало известно, что по утру они нападут на полный вампиров лагерь. Ни один не попытался уклониться от сражения, зная, что враг в бою один на один заведомо сильнее, быстрее и живучее. Все они пошли вслед за Филиппом Зазвучали молитвы Ямесу об упокоении душ. Шумно выдохнув, Филипп отвел взор от мертвого лица рыцаря и стал помогать забрасывать могилу землей, чтобы не отдать тела на растерзание зверью. Когда братская могила была засыпана, он вернулся в лагерь. Там уже выволакивали из расписанного лиандрами высокого шатра все походные сундуки и тюки. Погрузив на коней, их подвозили к берегу широко разлитой реки Вертки, где и притапливали Арзамас, тяжелая парча, пшитая золотыми нитями, нежные воздушные сорочки, изысканные украшения, выполненные ноэльскими мастерами из серебра, обрамленные сапфирами и агатами, кружевные перчатки, платки, оборочки для поясов, а также бесчисленное множество того, чего обычному воину никогда не вышло бы увидеть или даже понять, для чего оно надобно. Все это медленно погружалось в ледяные воды, темнело, темнело пока и вовсе не пропала на глубине солрыб продолжали стаскивать все в тупом изнеможении, даже не думая что сейчас они хоронили подводной твердью трехгодовой доход графа тастымара со всех своих земель чуть погодя к Филиппу подошел лука который порой горестно на оборачивался к братской могиле где лежали его отец и братья по оружию фураж погрузили лука да господин Все верховые посланные со знаменами Буфрата вернулись. Да. Хорошо. Тогда нам пора отправляться. Распорядись, быстрее. Что встали? Всем собираться, живо! закричал Лука, подгоняя солдров. Филипп усадил беспомощную графиню впереди себя и поскакал на запад по Дриадскому тракту, вдоль реки. Его еще долго провожал взглядом старый ворон, который сидел на еле. А когда все скрылись за горизонтом, этот ворон тяжело слетел с ветви, присел уже на труп ноэльского вампира и принялся лакомиться сочными нежными глазами, пока не нагрянули мародеры для разграбления остатков бивуака. Соловровские конники спешно покинули место побоища. После этого они двинулись окольными дорогами в сторону Вертеля, И если погоня за заграфини истощила их силы, то это странное передвижение, будто они теперь от кого-то отчаянно убегали, и вовсе выжила их как тряпку. Дни и ночи они пробирались старыми забытыми тропами, тапя коней в грязи по брюхо. Дни и ночи они знали лишь короткий роздых, лишенные сна, продрогшие голодные, от чего один гвардеец скончался от лихорадки, буквально вывалившись на ходу из седла уже мертвым. Дни и ночи сливались для них в одну всепоглощающую серую пустоту, и они очень устали, но их всех продолжало гнать воля их господина, которому они были верны. В один из дней наконец показался уже припорошенный снегом город Вертель. Верховые прибыли на большую развилку, где сливалось множество дорог. С этой развилки можно попасть в любой край севера, выехав на большие тракты, поэтому все были уверены, что двинуться на оживленный северо-восток к Ефась Ведь все сводилось к тому, что пленницу для суда следует доставить в совет, откуда она избежала. Однако вместо этого граф направил коня в противоположную сторону, на северо-запад, в пустые земли. Никто ничего не понимал. С каждым днем ведущий в Ефасу Большак становился от них все дальше и дальше. Мельчали города, даже деревни, и те встречались все реже. На горизонте начинали возвышаться пока еще неясные очертания снежных гор. Горы эти звались Остернотовскими. Некогда они выросли из пустоши за десятилетия, были острые и молоды, а от пользовались дурной славой, как порождение демонической воли. Поговаривали в этих краях люди почти не живут, а те, что живут, поклоняются больше не единому Ямесу, а небу и небесным тварям, гарпием и таруфам. Можно ли ждать чего хорошего от таких людей? И Филипп упрямо продолжал скакать в направлении этих хребтов, заставляя всех гадать, зачем их господину понадобились эти страшные безлюдные земли? Разве не должен он явиться в замок к Сюзерену, Лете фон де Францису? В одной из ночей, когда лагерь без знамен разбили в чистом поле около замерзшей речки Баранбар, чтобы нас отдохнуть, Филипп сидел у костра. Его руки занимались ремонтом по поизносившейся уздечки. Огонь оттрещавшего искрами костра выхватывал из мрака его худое старое лицо. По своему обыкновению, граф казался ко всему равнодушным, как камень. Ибо жил он уже достаточно долго, чтобы уметь прятать свои эмоции. Однако резкие движения его рук, натягивающих щёчный ремень уздечки, ясно выдавали затаённое напряжение. Чуть погодя, он приостановил свою работу, вслушался в окружающие равнины. Они были на удивление безмолвны. Тихо сыпал снег. Где-то далеко раздалось недолгое ухание совы, которая бесшумно перелетала с одного редкого деревца на другое. Для графа ее полет был совсем не бесшумным. И он пытался понять, охотится ли эта сова за затаившейся под снегом мышью, или причина её кружения подлинно совсем иная. Мариэль тоже слушала ночь. Она лежала у костра, на подстеленных под ее безвольное тело одеялах. Ее голубой наряд из дорогого арзамаса, расписанный ариандрами, за долгий путь износился. Косы ее доселе белоснежные как снег, растрепались и посерели. Теперь она лежала около своего надсмотрщика, но на лице ее не было ни капли пережитых горестей. И даже наоборот, пока враг сидел и хмурился, она устала улыбалась. Меня ищут, шепнула она. Пусть ищут. отозвался холодно Филипп. И найдут. Мой брат скор на расправу. Он не спустит тебе это с рук. Как не спустит и младший из моих братьев, который пока ты здесь развернет по весне свои войска, проведет их через Стоохс и обрушит свой гнев на Солорок, а потом и офурт. Но ты продолжаешь уперто следовать своей бессмысленной затее, которая приведет к смерти не только тебя, но и твои земли и твою дочь. Умно ли это. Граф смолчал. Тогда Мариэль продолжила, повернув к нему свой лик. Ибо телом она повелевать не могла. Голос у нее был мягким мягким, как пух. вкрадчивым. Она умела и любила так говорить. Ты полагаешь, что пути назад нет? Вы сами развязали войну, жестко обрубил Филипп. Но я могу уговорить моих братьев быть милосердными. Меньше всего я нуждаюсь в милосердии. Другое дело, что нужно вам от деревенских мальчишек, Уильям и Генри. Юлиан, невозмутимо поправила графиня. Уильяма также невозмутимо поправил Филипп. Раньше мы списывали пропажу других старейшин на злой случай или на противодействие нам клана кланатеух. Однако выходит это ваших рук дело. А Кауш которого до сих пор разыскивает граф Джамис Мор, тоже пропал вашими усилиями. Сколько еще пало наших? Много? Зачем? Часто ли боги с к тому, чтобы объясняться с копошащимися у их ног червями? улыбнулась мягко Мариэльт. Что же ты, божество, сейчас лежишь подле червя павший и униженный? усмехнулся граф Похоже, песни о вас и вашем могуществе чрезмерно приумножают вашу славу. Отнюдь, парировала Мерельт. Они порой приуменьшают ее, приписывая наши заслуги счастливому случаю или некоему року. Голос я сделался змеиным. Так что ты верно делаешь, что боишься каждой подлетевшей близко сосновой совы, каждого неосторожного зверя или встречного путника, что изнуряешь себя и своих гвардейцев, избегая людных мест. Везде может укрыться мой брат. Везде он и одновременно нигде. И он желает отомстить за меня. А месть богов ужасна. Хуже ее, пожалуй, только ожидание этой мести. Долго ли ты так протянешь, не находя покоя и видя повсюду врага? Воцарилась тишина, и снова на выпады не последовал никакого ответа. Филипп продолжал заниматься уздечкой. Не тем он был, кто позволял запугать себя. Поэтому лицо его осталось таким же твердым, как и его воля. Однако графиню это молчание не устроило. Она еще некоторое время понаблюдала за падающим снегом, затем спросила, уже раздраженно, недовольно: "Куда ты меня везешь?» Филипп промолчал, склонил голову, от чего седые пряди осыпались, закрыли глаза. Его руки продолжали умело работать со щёчным ремнем, а сам он вслушивался в окружающие их снежные равнины. Неподалеку отсюда Маршас, где тысячу лет назад пролилась кровь Теух, настойчиво продолжала графиня. Ты должен был укрыться в его руинах, чтобы дождаться других старейшин из Ефасы, для суда надо мной. Но мы проехали руины еще вчера. Впереди остались только леса с Мориусом, а за ними горы и все. Что за безумная идея посетила тебя? Или ты думаешь затеряться в лесах, чтобы там тебя не настиг мой брат? Ты все пугаешь и пугаешь меня своим братом. Где же он? "Да нет", ответил ехидно графин. и Генри. — Тогда ему придется поторопиться". На лицо графа набежала тень. Резко разогнувшись, Филипп начал обходить их вместо ночлега, караул и коней, лежавших подле друг друга. Густо повалил снег, чем севернее они пробирались, тем сильнее крепчали морозы. Сейчас снег достигал копыт, но скоро они начнут продвигаться по колено в нем, утопая. И вот граф де рассматривал спящие лица, глядел на вздрагивающего от холода мальчика Жака, которому не повезло оказаться в этом тяжелейшем походе, возможно, не имеющем обратного пути. Мальчик кутался в два плаща, но ни одного слова жалобы на тяготы не сорвалось с его уст. Хотя порой, благодаря чуткому слуху, Филипп и мог слышать шепот этого еще безбородого юнца, когда тот убеждал сам себя, что пропрадит его: "Твой ей бог, с белым вороном". В 2022 в совершил переход и пострашнее, по в юге, до самих таввинских рудников. Граф не стал говорить, что слухи касаемо того перехода были раздуты до неприличия, как это обычно бывает с былыми деяниями, когда воспевать больше нечего. А сам мальчик сейчас претерпевает сложности равные с теми, с которыми столкнулся его прапрадед, вернувшись к пленнице, которую убоюкол снегопад Филипп присел на льняник и вслушался в удаляющийся шелест крыльев. Не пролетит ли над ним снова та белоухая сосновая сова, видя глазами чужого существа? Не таится ли в снегах под видом рыси враг, обманывает ли его пленница, говоря, что велесиалы способны вселяться в зверье? Или в ее словах есть зерно истины? Однако ночи и дни были пока спокойны. Хотя все это время Филипп ни на мгновение не позволил себе провалиться даже в дрему, держа под рукой и меч, и лук. Он не знал, сколько судьба отведет ему времени, пока пропажа графини не будет замечена. Впереди вырастал корабельный сосновый лес. Повезло этим краям с деревом. Да так повезло, что земли эти торговали мачтовыми рощами уже с нескольких веков отправляя дерево и на юг, и в Глиоф. Да вот леса от этого вокруг становились будто бы гуще. Хорошее это было место, светлое, не в пример темному офурту. Нет, и в офурте имелись места подобные этим, однако их еще следовало отыскать посреди буреломов и горных ущелий. А здесь же, куда ни поди, везде диво. Как все стройно, ровно и стремится к солнцу. Тут свет проникал под высокие кроны деревьев, разливался на заснеженных лужайках и играл мириадами блесток в ручьях и реках. Все эти дни солёрский отряд никто не беспокоил. Терзали их только холода, бессонные ночи и голод, потому что Филипп избегал любых поселений и отправлял туда лишь фуражиров. Поэтому все жили в походных условиях, охотясь на живность, ночуя в лесах и посреди равнин, таким скрытным передвижением, убрав знамена и представляясь разными именами, Граф пытался оборвать след и усложнить поиски велесиалов, когда те обнаружат пропажу своей сестры. На закате дня безымянный отряд подступил под стены местного города Мориуса. Там Филипп пообещал дать возможность хорошо выспаться. Проехав деревянные ворота, Лука тут же начал жадно интересоваться у жителей касаемо приличной таверны, где можно было бы разместиться почти пяти десяткам воинов. И хотя телом Лука был крепок, как некогда и его отец, но душа его требовала мало маски нормального отдыха, когда можно было бы поесть, попить и дать костям покоя на нормальной кровати. В зелёную сосну идите, показывал рукой на примечательную зеленую крышу горожанин. Вот там и еда горячая всегда, готовят не из палок. И хозяин душа человек. Да и тем паче сейчас люду мало, зима. И горожанин исчез в проеме своего деревянного дома, выходящего окнами на главную улицу. Тут же за ставнями его дома разлился свет от лучины. Лука кивнул и повел за собой отряд к такой же деревянной таверне «Зеленая сосна. Мариэль сидела в седле перед Филиппом, который не рисковал отдалять пленницу от себя ни на шаг. Пока крепкие широкогрудые кони медленно шли по улицам к благодатному свету таверны, который разливался сквозь сыплющийся снег. Граш невольно вдыхал запах белоснежных волос Мариэль, придерживая ее. Мысли его метались между морским Ноэлем, представляя, каким стал столбилием за годы жизни с этой коварной женщиной до своих земель. Прибыли ли уже туда гонцы? Среди ночи гвардейцы прихлебывали луковой похлебкой с пшеном и салом, а также причмокивали от ее сытности и той теплоты, что прокатывалось внутри их брюха. Товерно и вправду оказалось хорошей, Из еще пахнущего сосной дерево, запахи сосны сливались с пивом, кашами и мясом, что готовилось для голодных солнцов на кухне. Пока солдаты черпали ложками из мисок, мимо них пробежал запыхавшийся жак, который уже поел и теперь нестерпимо хотел спать, но господин послал его за таверчиком. Вас хотят наверх, крикнул он хозяину заведения и отдышался и побежал с третьего этажа в припрыжку через одну ступеньку. Таверчик оттёр руки о полотенце и повесил это же полотенце за пояс. Затем, вздохнув то ли от тревоги, что его зовет к себе этот седоволосый мужчина, который так и не назвал своего имени, то ли от усталости, медленно побрел наверх. Жак остался внизу, наблюдая за толпой жадно едящих соловьёв. На первом этаже днем обычно стоят гам и Но сейчас он был погружен в полутьму. Лишь одна свеча горела на прилавке, роняя мягкие тени на стулья, столы, спины солёр, а также на лицо Жака, который сел за стол, подпер кулаком обросший пушком подбородок и прикрыл в дрёме глаза. Между тем хозяин заведения подошел к двери комнаты, оттер пот соплывшее лица и постучал. Затем вошел. На двух сдвинутых кроватях, самых больших, которые нашли Сидел с краю его гость, а у стены лежала и закутанная в шерстяное одеяла старая женщина. Она лежала и глядела в стену, скрючившись. Куда это он ее такую больную везет?» — подумал тавернчик, приняв эту странную неподвижность за болезнь. «Вы звали?" сказал он как можно почтительнее. "Звал", отозвался холодно гость. "Скажи-ка мне, тавернчик, Какие поселения и города расположены севернее Мориуса? Севернее? Да, в горах. А? От... Только пастушки кочевые. Но и то уже не везде. К Хиши уже не идут, остерегаются гудения. Почему? Так гудение земли, господин. И хозяин заведения склонил большую голову, словно искренне не понимая, почему гостя не устроил его ответ. — этот Однако тот лишь нахмурился и грозно заметил: "Тавернчик, я не местный, изясняюся понятнее. Недавно было землетрясение?" "Извините, господин. Да. Три года назад подле Лыхиша загудела земля. аккурат после перелета таруфов обвалилась часть горы Медведя, на котором располагалось поселение Хыш. Пастухи боятся гнева богов, поэтому теперь это место обходят стороной." ходят теперь под данк Так все пастухи теперь ходят около Данк-Хыша? Да-да, они сейчас на этих зимних пастбищах. Хорошо. А скажи-ка, есть ли среди пастухов проводники по горам? Спросил гость. Так вытьте. Они все проводники. Все пастухи водят свои стада, кочевой люд. Погрузят на косы лошадей весь свой жалкий скорбишка и пока жарко тут внизу. Они по верху ходят, а сами живут где попадется. Потом по зиме спускаются сатарами в дангхыши торгуют с нами, меняют жир, шкуры, мясо, масло, поделки на все то, что привозят по трактам к нам купцы. Мне нужен самый знающий из них, сказал с нажимом гость. Из пастухов? гость только кивнул. Лучший, таверщик задумался. Тогда вам к яшибану обрубку. Он всю молодость сначала стада водил, забираясь летом почти на самой верхушки, а потом сокровища старых богов искал. Знает все горы, все пещеры, уступы и кряжи, каждый камень зовет по имени. Где его найти? В Дангхыше. то бишь Тобишь, его окрестностях и найдете. Только старый он и больной, в молодости уснул на коне с кожаной хлёсткой в рукаве без перчатки, пока стадо шло в деревню. Пальцы отморозил. Стало чернеть вот. Пришлось руку рубить. Говорит, по молодости справлялся, а сейчас рука болит. От чего он стонет и плачет? Его сын часто у нас выменивает свой товар на жизнь траву, которую везут с Ангары. Из нее готовят отвары, чтобы рука не болела. Затем добавил, зачем-то считает, что и эти сведения могут быть важны. У нас травка-то не растет. Меня его рука не интересует. Тогда он вам и нужен. Сомщался таверщик. Не нравился ему этот ледяной взгляд гостя. Найди мне человека, который проводит нас до Данг-Хыша, а конкретнее до пастухов, среди которых живёт Ешибан. Скажи, я хорошо заплачу, чтобы он был к утру, понял? Тогда хорошо заплачу и тебе. Да, господин. И таверщик чувствуя на себе недолгие взгляды и седого мужчины, и седой женщины. Взгляды пронзительные, заколебался, нужен ли он здесь еще? Однако уже совсем скоро на него стали смотреть как на пустое место, не замечая, и он раскланился и исчез, успокоившись. Поначалу хозяин таверны принял Филиппа за опасного предводителя разбойников, что поживился на большаке, а теперь пытается с шайкой замести следы от чьего-то гнева, укрываясь в горах, но теперь понял, то загадочный знатный, но никак не бандит. Потому и отпустила его тревога, что его с семьей прирежут в постели. Ночь спустилась на таверну зеленая Сосна. На город падал снег. Заснули долгожданным глубоким сном в своих комнатах солры, не зная, что их ждет впереди. Заснул подленок Филиппа на небольшой лежанке и мальчик Жак, наевшись горячего. Снилось ему бутон дома в нижних топилках, где мать подчует его и целует в лоб. А отец ругает ее и приговаривает, мол, нечего мужчину лаской портить. Филипп и Мариэль лежали рядом друг с другом. Мариэль располагалась между стеной и неутомимым ее надсмотрщиком, который, остерегаясь обмана от вероломной графини, или того, что она подговорит кого-нибудь для помощи с бегством, держал ее при себе и день и ночь. Он запрещал говорить с ней, вез ее в седле впереди себя и вглядывался в каждый лик, обращенный к графине. Уж не Ивановстик. Его настиг. Его рука почти всегда покоилась на перевязи, готовая в любой момент отразить атаку. Он был напряжен до предела, как никогда ранее. Однако внешне он казался все таким же спокойным и расчетливым, разве что более угрюмым, чем обычно. Мариэль устало вздохнула. В Последние дни ее издевательские речи сменились молчанием. Она только и могла, что беспомощно созерцать, как ее увозят все дальше и дальше в горы прочь от многолюдных трактов и больших городов. И если в первые дни она сама порой дразнила своего захватчика, который упрямо молчал в ответ на поддёвки, то сейчас он, обращаясь уже к ней, тоже все чаще стал слышать тишину. Чуть позже Филипп укрыл графиню одеялом, заметив, что она уже спит, либо прикидывается спящей, замедляя стук своего сердца. Тогда, положив меч на край кровати, он уставился в дощатый потолок, и вслушался в звуки метели. Наступило белоснежное зимнее утро. Вокруг Мориуса в войском стоял густой бор, и солры покидают с восторгом глядели на громадные сосны, которые великанами упирались в ярко-голубое небо. А на самих солров поглядывал из-за изоставший народ. А гостям по зиме здесь непривычны. Кто-то из жителей уже выходил из домов, закутанный в шубы, меха готовый заняться обычным хозяйственным делом. Мориус был городком неторопливым, степенным, и леса не располагают к поспешности. Одни только дети были не подвластны этой степенности, то и дело их любопытных и гвардейцы, и матери отгоняли от огромных коней, чтобы кони ненароком их не прибили. Лука Мальгерб запрыгнул в седло рыжего мерина. "В данхыш, господин", просил он нарочито бодро, а внутри сжавшись от нежелания Да, Лука. Фураж закуплен на пару недель. Еда: Лепешки, вода, засоленная свинина. До да, Граговки должно хватить. Тогда выдвигаемся. Держа на руках Мариэль, будто дитя, Филипп бережно посадил ее впереди себя. Конь пофыркал, от чего вокруг него столбом взметнулась морозная пыль, побил копытом, играв Граф Графиня Гвардейский отряд, слуги, а также проводник Барт найденный один тавернчиком покинули Мориус. Все они двинулись не по широкой тропе, которую уводила назад на равнины, а по узкой, туда, куда сворачивает редкий путник или торговец по направлению к горам ввысь.